Глава восьмая. Вот к чему привыкнуть я все время никак не мог, так это к резкой смене поведения окружающих людей при переходе из городского пояса в экспедицию и обратно. Вот ты находишься в среде, где всеобщая настороженность является нормой и расслабиться нельзя даже в, казалось бы, надежных стенах лагеря. И вот уже попадаешь в безопасное место, где из всех опасностей будут разве что банды в неблагополучных районах, до которых и добраться-то порой непросто. Количество и беспечность людей в первые часы уж сильно бросалось в глаза. Особенно, когда ты едешь в машине, наблюдая за утренним мегаполисом и его жителями, спешащими по своим делам. «Мастер, папа уже ждет нас» сказала Мария, кладя трубку сотового телефона и поворачиваясь ко мне. «Да, я мысленно пожелал, чтобы разговор оказался простым и недолгим, но особо на это не рассчитывал. Как ни крути, а очень вряд ли станут просить о встрече какого-то студента просто так, поговорить о птичках». Внезапно голову пронзила вспышка плохого предчувствия. Происходило что-то странное и опасное. Я тут же встрепенулся, вертя головой. Восприятие, несмотря на сходившее с ума предчувствие, почему-то молчало, не показывая ничего странного и настораживающего. И от этого становилось еще только хуже. Неизвестная опасность умудрилась спрятаться от меня, полноценного практика, создавшего золотое ядро а это значило очень многое. Я поднял руку на полуслове, прерывая Марию, которая заметила изменение моего поведения. Причувствие уже не кричало, оно било на батом, и одновременно с этим я, наконец, увидел причину этому. Впереди появилась группа из трех людей в характерных масках на лицах. «Но твою-то мать!» – в голове мелькнула мысль одновременно с активацией природной энергии. Успел в последнюю секунду напитать силой защитный купол. Машину тряхнуло так, что меня бросило вперёд. Нужно было пристегнуться. По нам ударили так, что защищённая магическими щитами машина чуть не лопнула, лишь чудом сохранив относительную целостность. Чего нельзя было сказать о том, кто внутри. Мне удалось накрыть своим барьером Марию, но вот до других дотянуться я попросту не успел. Зрелище того, как живых людей в считанные секунды превращают в фарш, а тебя окатывают с ног до головы их остатками, очень такое себе. Не думаю, что есть кто-то, спокойно воспринимающий такое. На то, чтобы восстановить нормальное ориентирование в пространстве, у меня ушло меньше секунды. Но тело действовало само, подхватив ошеломленную Марию, я бросился из машины, используя всю доступную мне скорость. Маг, который только что ударил по нам, был очень силен. Пробить не самый простой щит, защищающий машину, и после этого знатно приложить еще и по мне, это очень серьезно. Магистр, что-то мне подсказывало, что куда выше. Мое появление с Марией на руках заметили мгновенно. Ощутил сильное чувство опасности и вновь использовал рывок, чувствуя, как за спиной раздается огненный цветок заклинания. Бегу так, словно за мной гонятся черти и демоны всех миров. Совсем охренели, средь бела дня и посреди столицы нападать. Это уже есть неясного говорило, насколько плохи дела в моем поясе. Разумные держимые магии сильно отличались от тех, кто потерял разум, В ходе поглощения амины или зверей. Это были расчетливые и невероятно сильные убийцы, способные развиваться так же, как и обычные люди. Только быстрее. Значительно быстрее. Вновь чувство опасности. На этот раз мазнуло лишь краешком. Успеваю сместиться чуть в сторону, и отвратительное ощущение пропадает. Неспособность ухватить врагов восприятием бесит. Что-то блокирует мои способности, не даёт нормально ориентироваться вокруг. А ещё на руках лежит перепуганная Мария. Из-за неё я не могу нормально встретить уродов. Даже ответить не могу. И с этим нужно что-то делать. Как вариант заставить её спрятаться во входе в метро? Кидаю взгляд на бледное лицо девушки, мгновенно отказываюсь от этого. Девчонка явно не на шутку перепугана, даже мои слова, скорее всего, не поймёт. Вначале следует привести её в чувство, а как это сделаешь в такой ситуации, когда приходится все силы тратить на контроль окружающего пространства? И самое отвратительное, долго так я бегать не смогу, судя по тому, как мелькают за моей спиной силуэты одержимых. Они не уступают мне в скорости, а кое-кто похоже и превосходит. В прошлый раз команда была слабее. Что поменялось? Решили действовать наверняка из-за меня. В голове крутились разные мысли, но я усилием воли выбросил их вон. Сейчас не это важно. Восприятие выхватывает из пилины чита смерти и не похоже, что гражданских. Это, несомненно, магия. Сопровождение Заславских. К сожалению, бесконечно долго эта гонка продолжаться не могла. У меня, даже несмотря на всю скорость, не получилось убежать на достаточное расстояние от места нападения. В какой-то момент на нас с Марией обрушился удар такой скорости и силы, что увернуться или остановить его, я, неся на руках девушку, никак не успел. Споткнувшись, рухнул на землю, ощущая, как рвется вокруг меня на части мир. Вот только мы с Марией почему-то все еще были живы. Хоть повсюду и полыхало нестерпимое яростное магическое пламя. Небольшой купол растянулся над нами. Тот самый артефакт, что в прошлый раз спас жизнь наследникам и Максу. Вот только сейчас даже беглый взгляд говорил мне, что барьеру очень сильно досталось, из-за последней атаки. Он весь покрыт трещинами и такое ощущение в любой момент готов лопнуть. На этот раз продержаться под ним достаточно долго у нас не получится. Где-то впереди в дыму и пламени я видел фигуры приближающихся людей. Они не торопились, явно не рискуя почем зря. И правильно делали. Возможно, столкновение со мной в прошлом научило их этому или всему виной было то, что сейчас они находились, по сути, в одном из центральных районов, пускай отдалённом от места жительства большинства благородных семей. Мысленно я обратился к магическому удару и одним движением создал неплохой клинок. С практикой они у меня выходили всё лучше. Возможно, со временем я смогу даже отказаться от духовных клинков. Хоть это было и сказка, и очень сомневаюсь, что такое возможно. Сила и возможности духовных мечей слишком велики. «Оставайся под защитой сферы своего артефакта», – бросил я Марии, делая шаг вперёд и выходя из-под защиты. Скорее всего, эта штука растеряла свою энергию, исходя из количества защищаемых объектов, поэтому с одной лишь девушкой способна выдержать куда больше, чем со мной. Да и если просто сидеть на месте, шансы наши, и без того небольшие, уменьшатся до нуля. В этой ситуации действовать – это единственная возможность выжить. Мастер. Мария, похоже, не понимала этих очевидных вещей а пояснять это у меня не было ни желания, ни времени. Надеяться на то, что со мной пафосно поговорят перед тем, как попытаются убить, как это было в прошлый раз, слишком уж наивно. Уверен, сейчас недооценки не будет, а значит, все еще больше усложняется. Вот только у меня оставалось серьезное преимущество. Враги даже близко не знали моих нынешних возможностей, и особенно после создания золотого ядра. И если бы восприятие работало так, как надо, всё было бы ещё проще. Но придётся работать с тем, что есть. Вижу появление едва видимой из-за поднявшегося плотного дыма и бушующего повсюду огня фигуры человека. В такой близости от эпицентра удара лишних людей быть не может. Делаю рывок вперёд, раскручивая в себе золотое ядро, и тут же бью одним из новых навыков, освоенных ещё перед тем, как идти в экспедицию. По фигуре с размаху ударяет хлыст из природной энергии, смешанной с магией воздуха. Разрубаю её, точно нож, сливочное масло. В последний момент вижу, как вокруг противника вспыхивает защитная магическая оболочка, но это уже ей не помогает. Необычное сочетание простейшего навыка духовного хлыста с воздушной стихией превратило его в настоящую косу смерти. Невероятная сила. Жаль, что использовать можно только на открытых пространствах. И я пока так и не разобрался, почему. Короткий вскрик полный боли, и фигура врага заваливается назад, издавая отвратительные, булькающие, захлебывающиеся звуки. Судя по защите, этот одержимый был не такого высокого уровня. Чувство опасности вновь бьет по голове, и я, не раздумывая, бросаюсь в сторону, напитывая природной энергией защитный барьер вокруг себя. Успел уйти от основного удара, но меня все же задело самым краешком заклинания. И это чуть не стоило мне жизни. Меня швырнуло назад с такой силой, будто бы я повстречался с грузовиком на полном ходу. Мир завертелся, у голове вспыхнули десятки ярких кругов. Меч улетел в сторону, разлетаясь на мелкие осколки, но, главное, я остался жив. И, судя по тому, что чувствовал, даже в относительной целостности. Это чем меня так приложило-то? Пришлось наплевам на все использовать рвок, вли у него прорву природной энергии. Мик, я уже стою перед неизвестным одержимым в маске волка. Со стороны уверен, мое движение сейчас больше напоминает телепортацию, которая, судя по ступору волка, оказалась для него сюрпризом. В руках у меня уже другой меч, и я без подготовки ударяю по одержимому вторым движением цветения. Пронзающий цвет. Самое быстрое и самое надежное, что у меня сейчас есть. Стремительные разрезы вспарывают воздух, оставляя после себя розовеющий росчерк. Мой противник оказывается невероятно быстрым и в момент атаки успевает прийти в себя и даже попытаться заблокировать первый удар рукой, объятый странным золотистым пламенем. Вот только без особого толку первое движение без труда перерубает кисть волка и чуть не заканчивает дело росчерком по его горлу. Тот в последний момент успевает уйти от оставшихся двух смертельных вспышек ударов. И, зажимая руку у груди, взрывается ураганом убийственной магии, в которой ощущается прорва амины. А за моей спиной я уже чувствую еще двух противников. Проклятие. Мне одного волка более чем достаточно. Приходится идти в банк нужно во что бы то ни стало остановить раненого одержимого прямо сейчас и сразу же переключиться на новых врагов. Мак ранен и скорость создания плетения у него снижена. Шансы есть. Просто надо быть быстрее. Просто. Да уж. Пятое движение цветения. Мир лепестков. Времени в обрез, и я еще ни разу не использовал его в подобных условиях, но сейчас это единственное, что меня может спасти. Тем более, что одержимый уже спускает с поводка свое плетение, и от одного его вида я понимаю, что думать поздно. Вливаю в пятое движение почти все, что у меня еще оставалось. Меч вспыхивает на миг яростной мощью, и с тихим хлопком разлетается на миллионы маленьких розовых осколков, похожих на лепестки. Всё вокруг в одно мгновение оказывается поглощено ими. Удар одержимого бьёт прямо в середину созданного мною облака и растворяется в нём без остатка, а сами же лепестки без проблем настигают замершего от удивления волка, моментально пожирая его. «Никогда бы не подумал, что сумею освоить пятое движение так быстро». Облака, тем временем повинуясь моей мысли, разворачиваются, сминая сразу всех появившихся за спиной врагов. Жаль, но это все мелкие сошки. По мне били совсем не они. Мак, уничтоживший машину, а позже практически сокрушивший барьер артефакта Марии, все еще находился где-то поблизости.